Я показал ему конверт. «Хорошо, сэ...» По-видимому, он был неболтлив от природы. Следуя за ним, я неожиданно столкнулся с высокого роста дамой, выходившей из комнаты, вероятно, столовой. Это была живая черноглазая особа, внешне похожая скорее на француженку, нежели на англичанку. «Одну минутку», — промолвила она. «Подождите, Устин. Войдите сюда, сэр. Позвольте узнать, видали ли вы когда-либо раньше моего мужа?»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 Я убежден, что отважся я примерить его цилиндр, и он наверняка провалился бы по самые плечи. Его физиономия и борода напомнили мне ассирийского быка. Цвет лица был цветущий, а длинная борода лопатой и сине черная завитками не спадала на могучую грудь. Но волосы на голове наоборот были гладкие и мощно обрамляли его высокий лоб.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 «Что протоплазма значительно разнится от портеногенетического яичка!» «Ну, конечно же!» — воскликнул я, сам поражая своему нахальству. «Но что же это доказывает?» — спросил он вкратчивым, ласковым голосом. «Да, что же это в самом деле доказывает?» — пробормотал я. «Что же это доказывает?» «Сказать вам!» — промурлыкал он голубком. «Пожалуйста!» «Это доказывает!»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 что ваша похвала может сделать человека известным, а ваше неодобрение способно уничтожить его? Нам же всем только и остается, чтоб преклоняться перед вами и вымаливать как милостыню ваш лесный отзыв, не правда ли? Одного вы расхваливаете до невес, а другого закидываете грязью. Ха, ничтожные рептилии, я знаю вас, сознались больно».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 «Вот тут за тебя распинается мистер мелоун Джесси. Скажи, пожалуйста, я тотчас сниму тебя вниз». «Ах ты чудовище! Пожалуйста, пожалуйста!» Он тотчас же снял ее с колонки, а словно это была какая-то канарейка. «Надо уметь себя вести, милочка. Мистер мелоун журналист. Завтра же он все это тиснет в своем листке, да еще и с экземпляров распространить между нашими соседями. Странные случаи в семье, принадлежащие к высшему обществу».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 «Этот громкий поцелуй поразил меня еще больше, чем все его грубые выходки». «А теперь, мистер Малон», — сказал он внезапно полным достоинства голосом, — «прошу вас, кабинет здесь по коридору». Мы снова вошли в комнату, из которой каких-то десять минут назад вылетели с таким грохотом. Профессор старательно запер дверь, пододвинул мне кресло и сунул под нос ящик сигарами. «Настоящий Сан-Жван Колорадо», — сказал он.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 «Да, говоря без преувеличения, довольно рослый экземпляр», — примирительно согласился профессор. «Ну, позвольте», — не сдавался я, — «нельзя же на основании какого-то наброска опрокидывать весь опыт науки». Перелистав остальные страницы, я убедился, что больше в альбоме не было ничего интересного. «Набросок этот, быть может, был сделан под влиянием Гашиша в состоянии невменяемости. Наконец, это может быть следствием бреда банального воображения».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 принадлежит не окаменевшему, а лишь весьма недавно павшему животному». «Ну, что вы на это скажете?» «Пожалуй, слона, а лицо его изобразило страдание». «Оставьте слоны в Южной Америке, даже при современном состоянии школ!» «В таком случае, — прервал я его, — быть может, и такой стопира или другого какого-нибудь крупного южноамериканского животного?» «Можете быть уверены, молодой человек, что я кое-что с мыслью в этом деле?»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 «Да и одни индийские легенды, собранные мной об этой замечательной стране среди населяющих побережья Амазонки племен, могли послушать мне проводниками. Вам, наверное, приходилось слышать о кури -пури. «Никогда в жизни». курипури это дух первобытного леса. Существо зловещее, мстительное, всесильное. Все отузеянцы стараются избежать встречи с ним. Никто не может хотя бы приблизительно описать его».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 «Всего хорошего!» «Итак, в половине десятого в здании зоологического института!» Передо мной в последний раз промелькнули красные надувшиеся щеки, кудрявая истинно черная борода и насмешливые властные глаза профессора. Я раскланялся и вышел из кабинета.